Тут я почувствовала боль, проникающую ко мне сквозь тьму. Болела голова, ребра, нога. Я закричала, вырываясь из бездны. «Белла!» — взмолился ангел. Она потеряла много крови, но рана на голове не глубокая, — проговорил спокойный голос. Осторожнее с правой ногой, сломана. С губ ангела сорвался вой, в боку заколола.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 «Больно!» — хныкала я. «Знаю, было знаю!» — успокаивал Калин, а потом взволнованно спросил. «Неужели нельзя ничего сделать?» «Элис, где мой чемоданчик?» — произнес спокойный голос. «Элис?» — простонала я. «С ней все в порядке. Это она подсказала, где тебя найти». «Рука болит!» — знаю, бала. «Карлайл тебе поможет!» «Горит! Моя рука горит!» — закричала я, и, вырвавшись из темноты разлепила веки лица Эдварда. Лица Эдварда я почему-то не увидела. Что-то темное, горячее заливало глаза. Но почему они не потушат мою руку? Белла испуганно позвал Карлайл. «Огонь! Погасите огонь!» — вопила я. «Карлайл, ее рука!» Он ее укусил. Голос уже не был спокойным, а в нем звучал неподдельный ужас. Похоже, от страха у Эдварда перехватило дыхание. «Ты должен это сделать!» Где-то рядом проговорил э, проговорил Элис, и я почувствовала, как прохладные пальцы коснулись моих глаз. «Нет!» – заревел Калин. «Элис!» – простонала я. «Ее еще можно спасти!» – произнес какой-то голос. «Как?» – умоляюще спросил Эдвард. «Попробуй отсосать яд из ранки», – посоветовал Карлайл. Прислушиваясь, я с огромным трудом, и с каждой минуты голова болела все сильнее, будто в нее тыкали раскаленные кочергой. «А это поможет?» — напряженно спросила Элис. «Не знаю», — сказал Карлайл. «Надо спешить». «Карлайл, я...» — колебался Эдвард. «Я не знаю, смогу ли...» В барх... бархатном голосе звенели боли, тревога. «Именно ты должен принять решение. Здесь я помочь тебе не в силах. Если собираешься отсасывать яд, нужно остановить кровотечение». Обжигающая боль заставляла меня корчиться. От этого нога болела еще сильнее. «Эдвард!» – закричала я, понимая, что глаза закрываются. «А вдруг я больше не увижу его лица? Ну что мне сделать, чтобы не попадать в этот колодец?» «Элис, нужно чем-то перевязать ногу», – скомандовал Карлайл. «Эдвард, действуй немедленно, иначе будет поздно». Лицо, которое я так любила, исказилось от боли. В чудных глазах сомнение сменилось горячей решимостью. Прохладные пальцы обхватили пылающую руку, а губы прижались к ранке. Сначала мне стало еще больнее, и я билась и кричала, но Эдвард не позволял вырваться. Что-то тяжелое вило на мои ноги, а голову в железных тисках сжимал Карлайл. Я перестала биться, однако рука немела и будто примерзла к полу.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 Спокойно ответил Эдвард. «В ранке был яд, а сейчас кровь чистая». «Белла?» — позвал Карлайл. «М -м -м. «Больше не жжет?» «Кажется, нет», — вздохнула я. «Спасибо, Эдвард». «Я тебя люблю», — отозвался он. «Знаю», — бессильно вздохнула я и услышала его смех. «Самый любимый звук на свете». «Белла?» — снова позвал Карлайл. «Что?» — сонно переспросила я. «Где твоя мама?» «Во Флориде». Джеймс меня обманул. Он смотрел наши старые кассеты. Кстати, о кассетах. Элис, я попыталась разлепить веки. На той кассете Дэм Джеймс знает, кем ты была в прошлой жизни. Пора ее переносить, завел Карлайл. Нет, я хочу спать. Спи, милая, я сам тебя понесу, заворковал Эдвард. Вот он поднял меня на руки, и я почувствовала, что боль утихла. Спи, Бел Белла. Баюкая проговаривал он, и я уснула.